Эпилог. Чихуахуа зовут Диего. По мнению Фредди, отличное имя для собаки родом из Южной Америки. Пес бежит за ним до входной двери. Фредди уходит. Ромала по-прежнему на кухне, ест ужин, приготовленный ее мамой. Маму Ромолы зовут Максин. Она классная. Ромала никогда не провожает Фредди, не прощается в конце свидания или телефонного разговора. Она говорит ей некомфортно прощаться. На то нет особой причины, просто некомфортно и все. Максин пригласила Фредди остаться на ужин, но сегодня у них баранина, а он терпеть ее не может. Мясо слишком жесткое, на вкус отдает тухлятиной. К тому же отец предложил вечером куда-нибудь сходить. Фредди прощается с Диего и через пять минут оказывается дома. Они с отцом уехали из большого желтого особняка в Мелвиле и сняли симпатичную двухкомнатную квартиру неподалеку от школы Фредди. Жаль было покидать Мелвиллский дом, особенно вложив столько денег в ремонт. Однако теперь это место преступления. А кому захочется жить на месте преступления? Впрочем, Фредди не возражает. Ему пришлось признаться отцу, что это он положил красную замшевую бахрому в лужу крови, чтобы красные сапоги заподозрили в убийстве, а потом ждать под дверями комнаты для допросов, пока отец рассказывал обо всем полиции. С тех пор Фредди одержим следственными действиями. Он больше не хочет работать в Ми-5, а мечтает стать следователем. Начальство Мелвиллской средней школы попросило отца уволиться по собственному желанию. Дескать, слишком много шума. Ему дали должность консультанта, чтобы он курировал сдачу выпускных экзаменов. С тех пор прошел год. Отец пока официально безработный. Говорит, у него академический отпуск. Вот отдохнет и решит, что делать дальше. Теперь главное увлечение Фредди – общение с Ромалой. Он встречается с ней каждый день, хотя бы на пять минут после школы. Визит к психотерапевту раз в неделю – Ну, дятина, хотя и довольно интересно. А еще он старается побольше узнать о маме. После убийства он обнаружил, что вообще ничего о ней не знал. Ребекка Малин убила маму, потому что та издевалась над ее сестрой. Мама наводила на всех ужас. Школьники тряслись перед ней и ее шайкой. В то же время для Фредди она была просто мамой. Не издевалась, не кричала и не запугивала, если не считать последнего раза когда она больная, наорала на него, назвала мелким говнюком и вытолкала из комнаты. Вот тогда он увидел, какой мама может быть в гневе. В общем, его последний проект называется «Информация» в честь романа Мартина Эмиса. Фредди чувствует, ему нужна информация о маме, чтобы лучше в ней разобраться. Он перевез в новую квартиру все мамины вещи, разложил их по трем большим картонным коробкам с ярлыками «Информация 1», «Информация 2» и «Информация 3», исследовал с криминалистической точки зрения и подробно опросил отца. Однако опросы не дали заметных результатов. Похоже, папа тоже ничего не знал о своей покойной жене и не представлял, что именно служило триггером для ее припадков гнева. Когда отец встретил маму в автобусе, ей было девятнадцать, а ему тридцать пять, то не подозревал, что она — та самая мучительница, погубившая Виву Харт. Он понятия не имел, что шатенка Никола Ли и есть крашеная блондинка Ники Ли. Он ни о чем не догадывался, пока в озерном крае на него не набросилась мама Вивы Харт. Тогда ему все стало ясно. Отец не смог объяснить, что именно. Единственное, он сказал, у мамы всегда была склонность к насилию. И теперь он понял, откуда. Фредди записал эти слова «склонность к насилию» и часто раздумывал. А вдруг из-за тайных вещей, которые он иногда думает или делает, он унаследовал мамину склонность к насилию. А вчера Фредди обнаружил в маминых вещах нечто странное. После ужина он достал из коробки почтовый конверт, такой старый, что клеевая полоска на нем выцвела и стала хрустящей. Конверт не надписан. «Внутри прядь блестящих каштановых волос» перетянутая резинкой. Волосы намного длиннее, чем у Фредди, и гораздо темнее маминых. «Что это?» — спрашивает он, придвигая конверт к папе. Отец заглядывает внутрь, вытаскивает прядь. «Где ты это нашел?» «В маминых вещах». Папа снова смотрит на конверт. «Чьи это волосы?» — интересуется Фредди. Папино лицо стремительно сереет, Черты заостряются, он судорожно сглатывает. Фредди смотрит на отца, ожидая ответа, но тот молчит.